Очищение организма. Очистительные процедуры имеют большое значение, без которых справиться с хроническими заболеваниями попросту невозможно. Кроме того, они относятся к обязательным профилактическим практикам. В йоге под криями понимаются упражнения, предназначенные для внутренней тренировки физического тела, промывания пищеварительного тракта и очищения тела на клеточном уровне. Агнисара Крия Очищение внутренним огнем. Эта крия состоит из трех частей. Сахаджа Агни сарат хаути, первая часть Тхаути. Положить кисти рук на талию, большой палец сзади, остальные на животе. Глубоко вдохнуть и сделать выдох. Задержать дыхание и мягко надавить пальцами на живот, стараясь прижать область пупка к позвоночнику. Отпустить, повторить, пока продолжается задержка. Отпустить пальцы, сделать глубокий вдох и, выдыхая, надавить пальцами на живот. Задержать дыхание и снова нажимать пальцами, пока хватит дыхания. Повторять массаж, пока общее количество нажатий не достигнет 108 раз. У Диана Банха на вдохе. Вторая часть Хаути. Встать прямо, положить руки на талию, кисти расслабить, выдохнуть, выполнить Джиландхау бантху подбородочный замок, вдыхая, подтягивая переднюю стенку живота к позвоночнику за счет напряжения ее мускулатуры. После завершения полного до ощущения распирания вдоха расслабиться и медленно, и очень плавно выдохнуть, расслабить живот и отпустить замок. Повторить не менее 9-12 раз. Удеяна банха на выдохе. Третья фаза тхауте быстрое чередование глубокой вакуумной удеяны банхи с расслабленным выпячиванием живота за счет нисходящих толчков диафрагмой. Встать прямо, положить руки на талию, сделать глубокий вдох и полностью выдохнуть. Наклонить прямое туловище вперед до горизонтального положения. Выполнить джаландхару-бандху. Подтянуть переднюю стенку живота к позвоночнику и на 3-5 секунд зафиксировать это положение. Расслабить живот и толчком выпить его, насколько возможно. Быстро чередуя втягивание и выпячивание живота, повторять столько раз, насколько хватит задержки дыхания. Затем на вдохе выпрямиться и убрать джеланхару-банху. Если нужно, отдышаться. Желательно довести общее количество толчков в одной серии до 10-12. Повторить все с самого начала, но уже без джеланхары-банхи. Повторить обе стадии с джеланхарой-банхой и без нее, держа туловище под углом 45 градусов. Затем еще раз все повторить, стоя прямо. Это совершенно уникальный по своей эффективности метод, который повышает жизненную силу всего организма в целом и является незаменимым при лечении любых недугов, в особенности заболеваний органов пищеварения. Действие этой крии проявляется очень быстро. Противопоказания. В острых стадиях заболевания, в частности язвенной болезни и при тяжелых инфекциях, дизентерия, брюшной тиф и тому подобное, При применении этой крии необходимо проявлять исключительную осторожность. Противопоказано при заболевании сердца, а также детям до 12 лет и женщинам в период беременности и во время менструации.